Линтон не сомневался, что глава британского правительства с интересом выслушает Даниэль. Но как устроить эту встречу, не называя фамилию девушки, не раскрывая ее инкогнито? — Вас что-то тревожит, милорд? Вопрос, заданный мягким, участливым тоном, прервал серьезное размышления графа. Он невольно подумал, какой чудесный и музыкальный голосок бывает у Даниэль, когда она не ругается с хозяевами гостиниц или конюхами на их уличных диалектах. Пожалуй, чем скорее Даниэль де Сан-Варен сменит свою детскую юбчонку на что-нибудь более солидное, тем будет лучше. это неожиданно мелькнувшая мысль, повлекла за собой целую цепочку других. И в мозгу его светлости лорда Джастина Линтона вдруг зародился блестящий план, который мог бы послужить очень важной цели. Конечно, если выверить все детали и довести план до совершенства... Милорд, еще раз повторила Даниэль, Она с волнением смотрела на графа. Тот заметил это и заставил себя слегка улыбнуться в ответ. «Я ни о чем не тревожусь, дитя мое. Просто я думала о том, хватит ли у вас сил ехать сегодня верхом. Ехать верхом вместо того, чтобы трястись в тех ужасных коробках, которые называются экипажами!» — воскликнула Даниэль. И глаза ее... Радостно заблестели. — Совершенно верно. — О, милорд, верховую езду я люблю больше всего на свете. Но где же мы достанем лошадей? — Наймем в ближайшей деревне, — сказал граф. — Конечно, скорее всего, это будут жалкие клячи, но, надеюсь, мы отлично доедем и на них. Или найдем им какую-нибудь смену. «Я уже с февраля ни разу не садилась в седло!» — воскликнула Даниэль и с восторгом захлопала в ладоши. В душе его светлости шевельнулось сомнение. «Вы действительно хорошо умеете ездить на лошади, дитя мое?» — спросил он. Девушка ответила таким презрительным взглядом, что граф тут же пожалел о своем вопросе. «Конечно, умею, милорд, и очень даже неплохо. Может быть, даже лучше, чем вы». «Даниэль, когда вы, наконец, научитесь следить за своими выражениями?» Горестно вздохнул граф. «Подобными резкими ответами на вполне невинные вопросы трудно завоевать любовь или даже просто расположение в свете». «Не понимаю». Почему я должна непременно кого-то или что-то завоевывать? Мгновенно парировала девушка. А что касается Света, то у меня нет никакого желания в нем бывать. Брови графа сурово сдвинулись, и он уже открыл рот, чтобы дать девушке сердитую отповедь. Однако в последний миг раздумал и только заметил. «Мне бы хотелось надеяться, что ваши дедушка и бабушка придерживаются на этот счет другого мнения». И ту же резко переменил тему разговора. «Как только мы придем в Дувр, я отправлюсь на поиски лошадей. Не желаете меня сопровождать?» Этого предложения было достаточно, чтобы смыть в душе Даниэль неприятный осадок, от только что происшедшей размолвки с графом. Кроме того, она так давно привыкла уверенно идти своей дорогой, что это предложение графа, мешавшее намеченному еще в Париже собственному плану, не очень ее встревожило. Даниэль поднялась на палубу и с интересом стала оглядываться по сторонам. Знаменитые белые скалы Дувра произвели на девушку не меньшее впечатление, чем во время ее путешествия сюда в детские годы.